Глава 19. Возвращаемся в наше время. Вставать так не хочется, но надо. Я сегодня должна собеседовать новую воспитательницу в саду, так что и Тимура везу туда тоже сама. Вчерашний день яркими обжигающими вспышками проносится в голове. К щекам моментально приливает жаркий смущенный румянец, и я прячу лицо в подушку, стоит вспомнить, как младший полей, Нашел меня в шкафу. Надо же так было умудриться. А потом улыбка медленно сползает с губ, как только в памяти всплывает последний разговор с мужем. О, Вадим умеет, не сказав ничего, объяснить многое. А я научилась прекрасно его понимать. Но это ничего, не страшно. Просто предупреждение, которое даже и не стоило мне делать. Ничего такого и в помине нет, и не может быть. Он зря беспокоится. Спускаю босые ступни с кровати. Солнечные лучи бьются веселым потоком в окно. У меня отличное настроение, и внутри поселяется чувство, что это будет отличный день. Когда я спускаюсь в столовую за руку с Тимуром, там уже оказываются все и даже больше. Удивленно смотрю на сестру, уплетающую любимые ею мюсли, и мило беседующую о чем-то с младшим полеем. Мы живем в доме Вадима пять лет, и за все это время она завтракала здесь раза три. У нас только ужины совместные. Я, конечно, ничего такого думать не буду, но... О, привет, сестра! Мадя замечает меня первой и лучезарно улыбается. Как-то слишком кокетливо. Кажется, еще не до конца на меня после своего собеседника переключилась. Тимоха, беги, обниму. Она призывно раскрывает руки, и Тимур вырывает свою ладошку из моей в припрыжку, спеша к любимой тете. У них полная идиллия. Мадина дает ему свой телефон, разрешает не ложиться до глубокой ночи, если он для разнообразия ночует в их с мамой доме, и украдкой толкает моему сыну жевательные конфеты в безумном количестве. Мне с ней не тягаться. Я гестапо я признаю доброе утро всем прохожу к своему месту рядом с вадимом пока сын и сестра тискуют друг друга в нежных объятиях мимолет целую мужу в идеально выблретую щеку легкийе наполняется его морским запахом накачивая меня спокойной уверенностью в себе что ж мадина решила всерьез флиртовать с антоном пусть если муж позволяет вадим быстро накрывает мои пальцы в знак приветствия не отрывая глаз от экрана смартфона. Его обычное состояние с утра. В первую половину дня его вообще лучше лишний раз не трогать. Даже Тимур привык, что ему от папы за завтраком положен лишь короткий кивок. «Привет!» «Брат!» Раздается хриплый баритон с противоположной стороны стола. «Я моментально отрываю взгляд от тарелки, в которую накладывала себе блинчики, и перевожу его на Антона». Почему-то дыхание сбивается, я замираю. Мне, оказывается, невыносимо важно разглядеть каждую деталь этой встречи, и, похоже, не мне одной, потому что в столовой воцаряется звенящая тишина. Антон смотрит на Тиму жадно и серьезно, словно хочет разом все про него понять, улыбается одним уголком рта и медленно протягивает свою ладонь для рукопожатия. Тимур на секунду озадаченно хмурится. Рука старшего брата слишком огромная, мужская для его крохотной детской ладошки. Но мой сынок, не склонный к рефлексии, быстро приходит в себя и энергично сжимает руку Антона, одновременно пытаясь ее яростно трясти. — Привет! — бодро произносит Тимка своим тоненьким голоском. — Меня вчера к тебе не пустили, потому что поздно и ночь. «А я не маленький. Я большой!» «Конечно!» — Антон медленно кивает, серьезно насупив брови, а я невольно улыбаюсь. Это очень забавно смотрится со стороны. Искренние жалобы метрового Тимура и не менее искреннее их выслушивание двухметровым, уже не самым младшим полеем. «Какой же ты маленький!» — Антон придирчиво рассматривает светящегося довольством Тима со всех сторон. Вон уже как вымахал. Вот если бы я год назад приехал, тогда бы да. Еще бы, наверное, маленький был. Да, мне год назад еще три было, — доверительно вздыхает Тимур. Считать, что ли, умеешь? — щурится Антон. Да ста! — Тимур искренне возмущен, что его заподозрили в безграмотности. м м, -м. и на стуле большом сидишь. Продолжает интересоваться Антон. Улыбаясь, кошусь на мужа и вижу, что даже он оторвал взгляд от телефона и цепко следит за сыновьями. Взгляд стальных глаз потеплел, по вискам поползли лучистые морщинки. Ловлю его руку, лежащую на столе, и быстро сжимаю. — Конечно, на большом, — фыркает Тимур, отмахиваясь. — Ну, тогда садись, поболтаем. Антон хлопает по стулу рядом с собой, и Тима незамедлительно занимает указанное место. Мадина подает моему сыну блинчики с вареньем, перегибаясь специально или нет, через Антона, отчего ее темноволосая макушка мажет ему по носу, что-то тихо щебечет смотрящим на нее полеем. Мне с моего места даже не расслышать. Они вообще начинают шушукаться втроем на другом конце стола, посмеиваясь я вдруг чувствую себя обделенной и какой-то брошенной. Отпиваю свой кофе, поглядывая на вновь сосредоточившегося на телефоне мужа, и стараюсь не прислушиваться и не ловить обрывки оживленного разговора троицы напротив. Но я все же слышу. Что-то про кино. «Пап», — через пару минут громко произносит Антон, вскидывая глаза на Вадима, — «я тебя кое о чем спросить хотел». Муж выгибает бровь, показывая, что весь — внимание. Я свожу Мадину в кино сегодня. Не против? Сестра смущенно краснеет, поглядывая на меня из-под скромно опущенных ресниц, и улыбается. К моим щекам тоже приливает удушливый жар. Правда, его причину я себе объяснить не могу. У Вадима и вторая бровь удивленно ползет вверх. А должен быть против? Интересуется с иронией. «Да так!» — Антон криво улыбается и переводит свой тяжелый дымный взгляд на меня. Взгляд, так и не вяжущийся с его наглой мальчишеской улыбкой, добавляет тихо, смотря в упор. «Были подозрения у некоторых». «Зря!» — отсекает Вадим. «Развлекайтесь!» «Но только после офиса. У нас сегодня много дел». «Конечно, пап!» Согласно кивает Антон, продолжая легко коситься на меня. «Я про вечер. Это же...» Он делает голос ниже, подчеркивая слово. И в купе с последним брошенным взглядом у меня создается впечатление, что делает это специально для меня. Свидание. День выдался ужасный. Нельзя верить предчувствиям с утра. Они у меня никогда не сбываются. Во-первых... Воспитательница, пришедшая на собеседование, оказалась женщиной, считающей, что крутить уши детям в качестве наказания не является физическим насилием. Мне пришлось ответить этой даме категоричным отказом вместе сразу же и объяснить свою позицию. А в силу характера мне такие неприятные разговоры даются тяжело. К тому же после ее ухода меня начала мучить совесть. А может, и не стоило ей ничего объяснять, ведь теперь она знает свой промах и на следующем собеседовании просто умолчит о своих взглядах на воспитание, а значит, пострадают чьи-то дети. В итоге, раздираемая противоречиями, что правильно, а что нет, я еще и в агентство отписалась, которое мне ее предложило. «Да, я сильно испорчу жизнь этому человеку, ей нужна работа, я все понимаю» но и сделать вид что ничего не слышала я тоже не могу равнодушие делает тебя соучастником а значит на моей совести и так уже достаточно грехов чтобы никогда не попасть в рай добавлять еще один не хотелось во вторых после обеда к нам неожиданно нагрянула пожарная инспекция и часа два я отбивалась от планомерных попыток придраться к нашему саду я конечно могла позвонить вадиму но Я была почти уверена, что дело как раз в нем. В администрации региона назревали серьезные кадровые перестановки, муж вскользь постоянно говорил об этом, и, возможно, участившиеся проверки моего скромного бизнеса – лишь повод уколоть его. Поэтому я не стала беспокоить полея лишний раз, тем более что документы у нас были в идеальном порядке. В-третьих, Тимур на прогулке неудачно спрыгнул с качелей, А я ведь запрещала ему прыгать. Но кто бы меня слушал? И выбил зуб. Слава богу, рентген показал, что коренной под выбитым молочным не пострадал. В общем, с работы я возвращалась вымотанной, злой и с притихшим, шмыгающим носом сыном в испачканном кровью детском кресле. Ночевать Тимка решил в доме бабушки и мади из с шести часов вечера начал конючить. А когда вернуться Антон с Мадиной? От этого бесконечного, повторяющегося вопроса голова раскалывалась еще больше. Настолько, что меня периодически накрывало слабовольным желанием позвонить Мадине и попросить поторопиться. Но я этого, конечно, не сделала. Мало ли, помешаю. Дьявол! Да как Вадим это вообще разрешил? 8 вечера мама сжалилась и забрала Тимку к себе. Я тут же легла в постель, с твердым намерением не подниматься до завтрашнего утра. Семейного ужина сегодня не планировалось, потому что Антон с Мадиной так и не появились, Вадим часов в семь вечера срочно выехал в соседний город по поручению губернатора и вернуться должен был в лучшем случае завтра. А у меня полностью пропал аппетит. Я лежала, накрывшись одеялом до самого носа, и смотрела на темное подсвеченная тусклыми звездными неба за окном, лениво размышляя, на какой фильм они пошли и пошли ли вообще. Мне было сложно представить Антона, довольствующегося легким касанием пальцев при передаче попкорна и смущенно отводящего в сторону слишком сильно отставленное колено, задевшее ногу соседки. Скорее в голову приходили прямо противоположные картины, которые мне вообще не стоило представлять. — Нельзя. Но я ничего не могла с этим поделать.